И смутная тревога, сомнения охватили его. Он чувствовал, что у него вновь возникает один из тех вопросов, какие он подчас задавал себе. Зачем Бог создал все это? Если ночь предназначена для сна, для безмятежного покоя, отдыха и забвения, зачем же она прекраснее дня, нежнее утренних зорь и вечерних сумерек? И зачем сияет в неторопливом своём шествии Это пленительное светило, более поэтичное, чем солнце. Такое тихое, таинственное, словно ему указано озарять то, что слишком сокровенно и тонко для резкого дневного света. Зачем оно делает прозрачным ночной мрак? Зачем самый искусный из певчих птиц не отдыхает ночью, как другие, а поет в трепетной мгле? Зачем наброшен на мир этот лучистый покров? Зачем эта тревога в сердце? Это волнение в душе, это томная нега в теле. Зачем раскинуто вокруг столько волшебной красоты, которую люди не видят, потому что они спят в постелях? Для кого же сотворено это величественное зрелище? Это поэзия в таком изобилии, нисходящее с небес на землю. И аббат не находил ответа. Но вот на дальнем краю луга, под сводами деревьев, увлажненных радужным туманом, появились рядом Две человеческие тени. Мужчина был выше ростом, он шел, обнимая свою подругу за плечи, и время от времени, склоняясь к ней, целовал ее в лоб. Они вдруг оживили неподвижный пейзаж, обрамлявший их, словно созданный для них фон. Они казались единым существом, тем существом, для которого предназначена была эта ясная и безмолвная ночь, и они шли навстречу священнику, словно живой ответ, ответ посланы Господом на его вопрос. Аббат едва стоял на ногах. Так он был потрясён, так билось у него сердце. Ему казалось, что перед ним библейское видение, нечто подобное любви Руфи и Ваоза, воплощение воли Господней на лоне прекрасной природы, о которой говорят священные книги. И в голове у него зазвенели стихи из Песни Песней, крик страсти, призывы тела, вся огненная поэзия этой поэмы, пылающей любовью. И аббат подумал: "Быть может, Бог создал такие ночи, чтобы покровом неземной чистоты облечь любовь человеческую". И он отступил перед этой обменявшейся очетой, а ведь он узнал свою племянницу. Но теперь спрашивал себя, не дерзнул ли он воспротивиться Воли Божьей, значит, Господь дозволил людям любить друг друга, если он окружает их любовь таким великолепием. И он бросился прочь, смущенный, почти пристыженный, словно украдкой проникнул в храм, куда ему запрещено было вступать.